Сундук был закрыт, а сетка для бабочек висела на своем месте между окном и шкафом. — Приснилось мне все это, что ли? — сказал Нильс, и, прихрамывая, поплелся к своему креслу. Он сделал два шага и остановился. С комнатой было что-то неладное. Стены их маленького домика раздминулись. Потолок ушел высоко наверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось перед ним неприступной горой, чтобы взобраться на него Нильсу пришлось карабкаться по веточной ножке, как по корявому стволу дуба. Книга по-прежнему лежала на столе, но она была такая огромная, что вверху страницы Нильс не мог разглядеть ни одной буквы. Он улегся животом на книгу и медленно пополз от строчки к строчке, от слова к слову. Он прямо вспотел, пока прочел одну фразу. Что за чертовщина? Так ведь и к завтрашнему дню до конца страницы не доедешь, сказал Нильс и рукавом отер под солба. И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек, совсем такой же, как тот гном, который попался к нему в сетку. Только одет по-другому, в кожаных штанах и в клетчатой рубашке с большими пуговицами.、Э — -э -э, Да тут еще один, — подумал Нильс. А этот вырядился-то как, точно в гости пришел. — Эй, ты! Чего тебе здесь надо? — крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком. — Человечек тоже погрозил Нильсу. кулаком. Нильс подбоченился и высунул язык. Человечек тоже подбоченился и тоже показал Нильсу язык. Нильс топнул ногой и человечек топнул ногой. Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками, но человечек не отставал от него. Он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками. Тогда Нильс сел за книгу. И горько заплакал. Он понял, что гном заколдовал его, и что маленький человечек, который смотрит на него из зеркала, это он сам, Нильс Хольгерссон. Поплакав немного, Нильс вытер глаза и решил идти искать гнома. Может быть, если хорошенько попросить прощения, гном снова превратит его в мальчика. Нильс выбежал во двор. Чуть только Нильс показался на пороге, петух вспорхнул на изгородь и закричал во весь свой петушиный голос «Посмотрите-ка на Нильса! Посмотрите-ка на Нильса! Ку-ку-ку!» а куры захлопали крыльями и наперебой закудахтали. То -то -то так ему и надо, так ему и надо, так ему и надо. Гуси обступили Нильса со всех сторон, вытягивая шеи, сшипели ему в самое ухо. Хорош, хорош, ну уж хорош. Что, боишься? Теперь боишься? И они клевали его, щипали, долбили клювами, дергали то за руки, то за ноги. Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо, если бы над их деревней не пролетала стая диких гусей. Они летели высоко в небе, вытянувшись правильным треугольником, но увидев своих родичей домашних гусей, спустились ниже и закричали: "Га-га-га-га-га-га! Летите с нами, летите с нами! Мы летим на север в Лапландию, в Лапландию!" Домашние гуси сразу забыли про Нильса. Они заволновались, загоготали, захлопали крыльями, как будто пробовали, могут ли они взлететь. Но старая гусыня, она приходилась с бабушкой в доброй половине гусей, бегала вокруг них и кричала «С ума сошли! С ума сошли!» «Не делайте глупостей, ведь вы не какие-нибудь бродяги, вы почтенные домашние гуси!» А потом задрала голову и закричала в небо. «Нам и тут хорошо! Нам и тут хорошо!» Только один молодой гусь, Мартин, широко расправил большие белые крылья и стремительно побежал по двору. Подождите меня, подождите меня, кричал он. Я лечу с вами, с вами. Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь, подумал Нильс. Чего доброго, он и в самом деле улетит. Стой, стой! закричал Нильс и бросился за Мартином. Нильс едва догнал его. Он изловчился, подпрыгнул и, обхватив руками длинную шею гуся, повис на нем всем телом. но гусь даже не почувствовал это точно Нильсей не было он сильно взмахнул крыльями раз другой и сам того не ожидая взлетел в воздух прежде чем Нильс понял что произошло они уже были высоко в небе поля Сменялись темными лесами, леса сверкали, озера снова сменялись полями, а гуси все летели и летели. Нильс совсем приуныл. Чего доброго? Они и в самом деле занесут меня в Лапландию, подумал он. Мартин. Мартин крикнул Ангусю: "Поворачивай домой, хватит, налетались!" Но Мартин ничего не ответил.